Глава 25 Я думала, что с отъездом Такета обо мне забыли все, кроме Айконера и Эренда, но ошибалась. О чём свидетельствовал свиток из плотной, будто пропитанной воском ткани? А точнее, витиеватые строчки на нём. Благодаря спонтанным урокам магистра Сарда я научилась немного читать полуниански. «Что там?» — ссунул любопытный нос Барсилий. «Дословно не поняла». Постукивая себе пальцем по губам, пробормотала я. Но примерно и замолчала, неуверенная в своих выводах. «Двуногая, не тяни, забубенчики!» Возмутился кот. «Бал? Казнь? Развод? Тест на беременность? Ну и фантазия у тебя!» Поперхнулась я и, вспомнив задание, мистера Ховарда невольно поежилась. Пробормотала. «Хвала всем богам, Марку не пришло в голову использовать меня как контейнер». И всё же не представляю, как я добуду нужный образец. Не могу же я попросить так это по... <къем> Сделать это в баночку. Уже вторая неразрешимая дилемма. Но если получится, то у меня появится козырь. И если правильно его разыграть, то передать на землю посылочку будет гораздо проще. Посылка на землю? Барсилий запрыгнул на стол и обнюхал свиток, будто это могло помочь узнать его содержимое. Не пахнет нашими... «Что-то густо-сладкое с горьковатым послевкусием, как пирожное с мышиным ядом». «Очень метко», — невесело фыркнула я и зябко повела плечами. «Письмо от линник Нессы Олан». «Та, что приставала к тебе на королевском завтраке?» — заинтересовался кот и шевельнул ушами. «И чего хочет?» «А вот это самое интересное». Я снова пробежалась по строчкам, сомневаясь, что правильно поняла. «Мне кажется, она угрожает». «Что?» Барсили возмущённо дёрнул хвостом. «Да как она смеет?» о чем?» Ответить я не успела. В покой вошла Кристофа и с мученическим видом сообщила об очередном визите Эренда. Я торопливо свернула свиток и спрятала его под другими посланиями, которые содержали в основном поздравления Чите Таки Турила других кланов. «Халероза!» Врон с улыбкой поклонился. Вы, как всегда, прекрасны, словно утренняя разиса. Даже ваше имя напоминает по звучанию тот удивительный цветок. А у вас сегодня особенное настроение? Я была заинтригована. Их и раньше осыпал меня комплиментами, и я уже привыкла к этому. Дело не в словах. Сегодня мужчина искрился, будто новогодняя гирлянда. В прямом смысле. По коже его рук то и дело пробегали маленькие вспышки, как будто электрические разряды. Случилось что-то хорошее? «Каждый день происходит много интересного?» Как всегда, Эрент легко ушёл от ответа. «Только мы не замечаем этого. Великолепный восход, тёплый ветер, аромат цветения. Не хотите ли прогуляться за пределы дворца?» Вопрос был настолько неожиданным, что я подавилась пирожным. Запив отваром царапающий горло кусок, удивлённо возрилась на мужчину. «А мне можно выходить? Вы же не пленница?» Снисходительно отозвался он, но тут же добавил. «Разумеется, у вас должно быть соответствующее сопровождение. Некто, одобренный супругом. Например, я». «Кто бы сомневался?» Тихо проворчала я. «Будто есть другие варианты. Иногда мне казалось, что Такет приставил ко мне своего друга в наказание. А ещё слуги, воины...» Ихо принялся загибать пальцы. «Закрытая карета, подходящее платье...» «Паранджа и пояс верности, я поняла». Перебила его и поинтересовалась. «Когда выезжаем?» «Прямо сейчас?» Эренд радостно хлопнул в ладоши. «Наряд вот-вот доставит. Не буду мешать. Пока вы собираетесь, я заберу айконора «Мальчик с нами?» Искренне обрадовалась я. «Разумеется», — важно кивнул Эренд. «По закону Луниану он ваш сын, а значит, должен сопровождать мать на... Эм... Я хотел сказать, что уже ушел» и, вскочив, протянул руку. Перед нами заклубилась серебристо голубоватое марево портала, в котором мой гость тут же исчез. Мы с котом переглянулись. «Эм, -э -э -э мне показалось, или Эрен сбежал?» «Тебе не показалось, двуногая», — потянулся тот и зевнув добавил. «Он только что едва о чём-то не проговорился, поэтому и слинял, пока ты его к стенке не припёрла». «Будто это мне под силу». Невесело усмехнулась, я и, надеюсь прояснить ситуацию, обратилась к Крестофи. Ты знаешь, куда их и собирается меня сопровождать? Прошу прощения, хали Роза. Присела Тает тут же цыкнула на неторопливо входящих служанок. Шевелитесь, сундук сюда. Движимая любопытством, я приблизилась и заглянула внутрь, когда подняли тяжёлую крышку. При виде чёрного парчового платья едва не присвистнула. Но, оказалось, я даже не представляла всей роскоши наряда. Когда это великолепие оказалось на мне, едва могла дышать. И дело не только в тугом корсете. Нижнее платье было соткано из малюсеньких кусочков кожи и напоминало чешую, которая скрывала моё тело от шеи до щиколоток. Наряд плотно сидел на фигуре и не стеснял движения, но ощущения были... необычными. Вроде как было не очень удобно, но не ограничивало движений. Сверху всю эту роскошь скрывало сверкающее платье из шёлкового жаккарда. Не менее тяжёлое оно было украшено плотной вышивкой и тонкими металлическими пластинками, поэтому тоже создавало впечатление доспехов. А если к этому присовокупить охрану из воинов, которую обещал Эронд, и закрытую карету? «Мы отправляемся на войну?» Единственное, что пришло в голову. По коже пошли мурашки. «Что же творится за пределами дворца?» Прическу мне сделали подстать наряду. Волосы зачесали наверх и зафиксировали так надёжно, что и локону не упасть. Последним шоком стал длинный кожаный плащ с капюшоном. Когда служанки накинули его мне на плечи, то я ощутила себя в палатке. Нет, в танке. Не то что дождь и ветер, но казалось, даже пули не способны пробиться через слои одежды. «Не нравится мне всё это», призналась, глядя на себя в зеркало и обернулась к коту. «Барс, может, останешься? Брони для бубенчиков нет». «Не трусь, двуногая!» Фыркнул он, и скользнув под плащ, ловко забрался по платью. К тяжести наряда добавилось ещё килограммов пять живого веса. «Мне и тут хорошо». «А мне не очень», — покачнулась я. Но спорить было бесполезно. Кристофа поспешила подать мне руку и, осторожно поддерживая, повела к выходу. Идти пришлось долго. Мы пересекали залы, проходили коридоры, спускались по лестницам. Впору было пожалеть, что у меня нет такого полезного слуги, как у Его Величества. Хлоп, и ты на месте. Всего-то нужно пройти порталом. Вздохнув, я шагнула в очередные двери и тут же сощурилась от яркого солнышка. Снаружи было тепло. Нет, даже жарко. А я подумала, что сильно похолодало, раз меня так одели. И теперь ужаснулась тому, что придётся потеть всю поездку. «Дезодорантов здесь нет!» Просмотреть двор не удалось. От самой двери и до кареты пришлось идти по живому коридору. Узнав одного из воинов, я невольно вздрогнула. Зирион, который едва не лишил меня жизни в мой первый день на Луняне, поймал мой взгляд и почтительно склонил голову. А вот Эренда нигде видно не было, что тревожило всё сильнее. Вспомнилось, как Такет запретил мне общаться с ним на «ты». Как и ему. Впрочем, это требование мужчина выполнял. В отсутствие их Аурил ни разу не пришёл черту. Но всё же я не доверяла Эренду и всегда следила за тем, что говорю. Потому не рассказывала о свитке от Кнессы и утаила назначение земных контейнеров. Я боялась открыться кому-либо и рассчитывала только на себя. Впрочем, моего доверия на Луняне один человек сумел добиться. И он сейчас бежал к карете со всех ног. «Роза!» Крикнул Айк за миг до того, как, врезавшись в меня, крепко прижался. Глухо признался. «Я так скучал! Вчера же виделись!» Я мягко взлохматила белые волосики. Когда ребёнок отстранился под многозначительное покашливание крестовы, заметила, что наряд мальчика похож на мой, только вместо юбки на нём красовались вышитые брюки из такой же ткани. Айк держался так уверенно, будто часто носил нечто подобное. Поэтому я тихо спросила. «Ты знаешь, куда мы едем?» «Конечно!» Он подождал, когда воины помогут мне забраться в карету и еркнул следом. Сел напротив и выпалил. «На королевскую охоту!» У меня ёкнуло сердце. «Куда?» «Почему Эрент ничего не сказал? Даже не намекнул? Прогулка? Судя по одежде, занятие это опасное. Судя по поджатым губам Кристофы, эта дама разделяла мою тревогу». Женщина притихла в уголочке кареты и притворилась мебелью. Глухой и бессловесной. А вот Айк, наоборот, довольно искренне радовался. «Я впервые еду в карете. Это так увлекательно. Раньше меня сажал к себе один из сопровождающих отца. Мужчины должны быть верхом. Это было скучно, я почти ничего не видел и не мог участвовать. Но сегодня все изменится. Без добычи во дворец я не вернусь. Во дворец я не вернусь». В моих мыслях эта фраза будто обрела зловещее эхо. Дурное предчувствие кольнуло где-то в районе солнечного сплетения. Я постаралась отвлечься от мрачных мыслей и прислушивалась к весёлому голосу Айка. Мальчик рассказывал о том, как проходит королевская охота. В отличие от мужчин, женщины и дети отбираются на место в таких же каретах, как и наша. Это не блажь. Живность, обитающая в лесах луняна очень опасна. Я похолодела, вспомнив, как беспечно бродила в поисках кота. Судя по всему, мне попросту повезло не нарваться на какого-нибудь голодного зверя. На месте нас ожидают палатка и оружие, с помощью которого мы и будем охотиться. Луки, стрелы, ножи. Пока мужья в поисках крупной добычи прочесывают лес верхом, жены и дети подстерегают мелкую живность. В ход идут ловушки и капканы. К вечеру подсчитывается добыча и выбирают самую удачливую семью. Король торжественно вручает победителям драгоценный подарок. Мы победим! Вдохновенно заявил мальчик. «Но я ничего не умею», осторожно возразила я. «Я научу», не сдавался он и задумался. «Нож не то. С луком ты не справишься. Арбалет. Главное, правильно его зарядить». «И не просрелить ногу соседу», проворчала я и виновато улыбнулась. «Айк, я не создана для охоты. Я лаборант». «Ты справишься», уверил мальчик и схватил меня за руку. «Роза, пожалуйста! Я так мечтал поохотиться, как другие дети. С мамой!» Он мгновенно подскочил к горлу. Прикусив губу, я лишь кивнула. «Как можно отказать?» Я тоже надеялась, что когда-нибудь смогу гулять со своим ребёнком. Речи об охоте, конечно, не было. Лишь хотелось сделать то же, что и другие родители. Веселиться в парках, кататься на каруселях, посещать кафе-мороженое. Моим мечтам не суждено сбыться. Даже если случится чудо, и я добуду образец 613, сама я на землю уже никогда не вернусь. Так почему бы не исполнить желание чужого сына? Охота так охота. Подумаешь, арбалет, справлюсь как-нибудь. Хорошо, я постараюсь. Я легонько сжала ладошку Айка, и мальчик счастливо заулыбался. Но когда карета остановилась и Кристоф открыла дверцу, я пожалела о своем обещании.